Глава 12 Сен-Симон. Дела шли таким образом четыре дня, в продолжении которых Бюва перестал ходить в должность, отзываясь нездоровьем и едва успевая списывать свои копии, одну по поручению принца Лесне, другую по повелению Дюбуа. В продолжении этих четырех дней, конечно, самых мучительных в жизни бедного писаря, он сделался так мрачен, так молчалив, что Батильда несколько раз спрашивала его, несмотря на свои занятия совершенно другого рода, что с ним сделалось. При этом в вопросе Бюва опустил в дело всю свою твердость и отвечал, что он особенно ничего не чувствует, потом начинал напевать свою песенку, чем и достигал своей цели. Обманывал Батильду, которая, наконец, успокоилась, не замечая никакой особенной перемены в его привычках. Дарманталь виделся каждый день с Аббатом Бриго, который его уведомлял, что дела их идут как нельзя лучше. А, с другой стороны, любовные дела его шли чудесно, и Дарманталь начинал уже думать, что нет на земле состояния блажения, состояния заговорщика. Герцог же Орлеанский не подозревал ничего, продолжал свою обыкновенную жизнь, Собирал по воскресеньям к своему ужину своих любимцев, шалунов и любовниц. Ну вот однажды, около двух часов пополудни, в кабинет его вошёл Дюбуа. — А, это ты, мой аббат. А я сейчас послал к тебе спросить, будешь ли ты с нами нынче вечером, — сказал Дриггент. — Так вы, ваше высочество, будете сегодня ужинать? — спросил Дюбуа. — Конечно. Но скажи, ради бога, откуда ты пришёл с таким постным лицом? Ведь нынче воскресенье. — Так точно, ваше высочество. — Так приходи же к нам. Вот тебе список наших гостей, читай. Но Салафар, Фаржи, Раван, Брульи... Я не приглашал Бранка, он с некоторого времени начинает мне досаждать. Уж не составляет ли он заговора? Ах, я позабыл сказать. Ты знаешь, фаларши доверни они терпеть не могут одна другую и, кажется, хотят выцарапать друг другу глаза. Мы над этим позабавимся Кроме того, у нас будет Ласура и, может быть, мадмуазель де Сабран, если она не на свидании с Ришелье. «Это ваш список, государь?» «Да. Теперь вашему высочеству не угодно ли будет взглянуть на мой?» «Разве ты также составил?» «Нет, мне его принесли». «Да что ж это такое?» — сказал регент, взглянув на бумаги, которые подал ему Дюбуа. «Список офицеров, желающих поступить на службу короля испанского. Клод Франсуадо Феррет, кавалер святого Людовика, маршал и полковник французской кавалерии». Боше, кавалер святого Людовика, полковник инфантерии. Де Сабран, де Ларушфуко, Гондраль, де Вильнёв, де Лакюр, де Лаваль. Ещё что? Ещё вот это!» Он подал другую бумагу герцогу. Протест дворянства. «Составляйте ваши списки, государь, составляйте. Вы видите, что принц Чаламара составляет также свои. Подписаны без означения чинов и знатности. Де Вьепон, де Лапальтери. «Де Боффремон», «Де Латур-Дюпен», «Де Монтобан», «Луи де Комон», «Клод де Полиньяк», «Шарль де Лаваль, «Антуан де Шаслю», «Арман де Ришелье». «Но откуда ты все это достал?» «Подождите, государь, мы еще не кончили. потрудитесь взглянуть вот на это». План заговорщиков. Всего важнее обезопасить себя со стороны Пиренеев, захватить гарнизон Байонны. «Предать наши города?» «Вручить испанцам ключ Франции? Кому это вздумалось, Дюбуа?» «Успокойтесь, государь. Я могу вам показать ещё поважнее этого. Не угодно ли вам взглянуть на собственноручные письма Его Величества Филиппа V?» «Французскому королю. Но ведь это копия?» «Я скажу вам сейчас, где подлинники?» «Посмотрим, мой любезный бат что тут такое. С тех пор, как правосудие вручило мне испанскую державу и прочее, прочее...» Какими глазами должны смотреть ваши верные подданные на союз, оставленные против меня и прочее, прочее? Я прошу, ваше величество, созвать государственные чины вашего королевства. Созвать государственные чины. Но чьим именем? Разумеется, государь именем Филиппа V. Филипп V — король испанский, а не французский. Посоветуйте ему не нарушать порядка. Если я раз перешел перед ней, чтобы утвердить его на престол, я сумею перейти и другой, чтобы его не низвергнуть. «Об этом мы позаботимся после, я совсем не прочь. Но теперь, государь, нам остаётся прочесть пятую бумагу, которая, как вы сейчас увидите, совсем немаловажна». И Дюбуа подал ему последнюю бумагу, которую он развернул с таким нетерпением, что разорвал её надвое. но «Ну прошептал регент. «Ничего, государь, ничего, обе половины целы», — сказал Дюбуа. «Сложите и прочитайте». Регент соединил два лоскутка и прочёл... Мои любезные и верные. Да, так и есть. продолжение той же истории дело идёт только о моём низложении. И это письмо должно было быть подано королю завтра, государь. Кем? Маршалом. Как? Вильерва. Точно так. Но как он смел на это решиться? Это не он, а жена его, государь. Опять хитрость решилье. Ваше высочество его перехитрили. «А от кого достал ты эти бумаги?» «От чудака, писаря, которому давали их списывать». «Этот писарь получил их прямо от Чаламара?» «Сумасшедший!» «Нет, государь, меры были приняты гораздо лучше. Он имел дело только с принцем Лесне». «С принцем Лесне? Это кто еще такой?» «Он живет в улице Бак в 110 номере». «Я его не знаю». «Вы ошибаетесь, государь, вы его знаете». «Где же я его видел?» — Вашей передней. — Как? Это знаменитый принц лесна Никто другой, как бездельник доранж камердинер госпожи Дюмен. — А, а меня удивляет, как тут нет этой отсветшей красавицы. — А она тут. Если вам только угодно, государь, освободиться теперь от неё и все её шайки, то они в ваших руках. — Но теперь займёмся важнейшим. — Да, да. Кончим с Велеруа. — Согласны ли вы нанести сильный удар, герцог? «Совершенно. Пока он только красовался на своем коне перед театром и каруселями, я молчал. Пока он даже позволял себе клеветы и дерзости против меня, я не говорил ни слова. Но когда он покушается на спокойствие и счастье Франции...» «Нет, господин маршал, мне слишком надоели ваши солдатские выходки, чтобы я вас допустил еще до новых глупостей». «В таком случае, — сказал Дебуа, — он будет в наших руках». — Согласен, но с предосторожностью. Его надо схватить на самом преступлении. — Нет, ничего легче. Каждый день в восемь часов утра он бывает у короля. — Правда? — Будьте завтрак восьми часов с половиной в Версале. Потом вы его предупредите у его величества. — Там я его обличу в присутствии короля. — О, нет-нет, государь, надо его... В это время слуга отворил дверь. — Постойте, — сказал регент. Потом обратился к слуге и спросил, «Что тебе надо?» «Герцог Сен-Симон. Спроси его, зачем он пришел». Слуга вышел и, переговорив с герцогом, снова обратился к регенту. «Он желает донести вашему высочеству нечто очень важное». «Ну так пусть войдет». Сен-Симон вошел. «Извини меня, герцог», — сказал регент. «Я оканчиваю маленькое дело с Дюбуа, через пять минут я твой». И между тем, как Сент-Симон входил, герцог и Дюбуа отошли в другой угол, где они ровно пять минут говорили шепотом, после чего Дюбуа простился с регентом. — Нынче не будет ужина, — выходя сказал он камердинеру Объяви это приглашенным. Регент чувствует себя не так здоровым. Он вышел. — Правда ли это, государь? — спросил Сент-Симон с беспокойством, потому что герцог, очень скупой на дружбу по расчетам или по любви, имел пристрастие к регенту. «Нет, мой любезный герцог», — сказал Филипп, — «я совершенно здоров. Но Ширак уверяет меня, что если я не перестану дурачиться, со мной сделается удар, и вот тебе мое слово, я решился перестать». «Да услышит вас Бог, государь», — сказал Сен-Симон. «Хотя, правду сказать, немного поздно». «Как поздно, мой милый герцог?» «Да слабости вашего высочества дали уж страшную пищу клевете». «Если дело только в этом, мой милый герцог, то она меня уж так давно терзает, что, думаю, я ей скоро надоем». «Напротив, государь», — возразил Сен-Симон. «Она, должно быть, замышляет еще что-нибудь новое против вас, так дерзко и с такой желчью». «Ну что ж там еще такое?» Сейчас, по окончании вечерни, на каменных ступенях Сен-Роша стоял нищий, который пил и просил милостыню, предлагая в то же время проходящим, по-видимому, какие-то жалобные песни». «Но знаете ли, государь, что за жалобные песни он продавал?» «Нет. Вероятно, какая-нибудь праздничная песнь. А может быть, какой нибудь пасквиль на ло или на бедную герцогиню берийскую. Может быть, даже что-нибудь против меня. О, любезный герцог, пусть они поют, лишь бы платили». «Не угодно ли вам прочесть?» — сказал Сен-Симон. И он подал герцогу орлеанскому толстую бумагу, на которой было напечатано такую печатью, какую печатают площадные песни. Герцог взял ее, подняв плечи, и, взглянув на нее с невыразимым отвращением, начал читать. «О вы, которых стремительное красноречие внушало некогда отвагу и храбрость, вооружало греков и римлян против двух бесчеловечных тиранов! Влейте вашу желчь в мои уста против чудовища еще ужаснейшего! Я горю желанием следовать по вашим стопам, более очарованный вашей храбростью, нежели устрашенной вашей кончиной!» — Ваше Высочество, вероятно, узнаете этот слог, — сказал Сен-Симон. — Узнаю, — отвечал регент. Это — Это Лагранд Шансель. Потом он продолжал. Едва раскроет он глаза, как уже негодует на преграды, которые видит между собой и короной полный гнусных мыслей. Среди искусства Медей и Церцей, единственной своей забавой, считает он это адское средство, годным для исполнения своих намерений. — Возьмите, герцог, — сказал регент, отдавая бумагу Сан-Симону. — Это достойно такого презрения, что я не имею духа до до конца. — Напротив, читайте, читайте. Надо, чтобы вы знали, до чего осмелились коснуться ваши враги. Они вам предлагают битву. Пользуйтесь ею и докажите, что вы победитель при Нервинде, Стейнкерке и Лериде. — Вы этого хотите, герцог? — Это необходимо, государь. И Реген с чувством почти непреодолимого отвращения обратил глаза на бумагу и прочел, пропустивши строфу чтобы дойти поскорее до конца. «И вот дети, оплакивающие отца, падают сраженные тем же ударом, брат спешит за братом, супруга опережает супруга, и при гибельных ударах поднимается коса парки над единственными останками двумя сыновьями, Старший соединился уже с своими предками, второй тает, как свеча, подвигаясь к своей последней минуте. Реген читал эту строфу, останавливаясь на каждом стихе, голосом, который по мере приближения к концу становился все торжественнее. Но при последнем стихе его негодование достигло до того, что он смял в руках несчастную бумагу, хотел говорить, но не мог выговорить ни слова, только две крупные слезы, выкатившись из его глаз, повисли на его щеках. — Государь, — сказал Сент-Симон, смотря на регента с участием полным обожания. — Государь, я желал бы, чтобы весь мир был здесь и видел эти благородные слезы. Тогда мой совет мстить вашим врагам был бы не нужен. Весь мир убедился бы, как я, в вашей невинности. — На, моей невинности, — прошептал регент. — Да, жизнь Людоика Пятнадцатого заставит верить ей. — Негодяи, они знают лучше меня, истинных преступников. Ах, госпожа Дументенон, ах, госпожа Дюмен, ах, господин Девильерва! Потому что этот бездельник Лагран Шансель — только их скорпион. И когда я вспомню Сен-Симон, что в эту минуту он под моей ногой, мне стоит только опереться на каблук, я раздавлю их, как червей. — Раздавите, государь, раздавите. Эти случаи редки, надо ими пользоваться, когда они приходят. Регент задумался на минуту. В продолжение этого времени его обезобразившееся лицо приняло мало-помалу то выражение доброты, которое было ему так свойственно. «Ну», — сказал Сен-Симон, следивший за физиономией регента. «Я вижу, что это может быть исполнится, но не теперь». «Нет, герцог», — сказал Филипп. «Мне теперь предстоит дело получше, нежели мстить обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому. Я должен спасти Францию». И, протянув руку Сан-Симону, герцог вошел в свою комнату. Вечером в 9 часов регент оставил полярояль и против обыкновения поехал ночевать в Версаль.